Эпилог, «Ты уверен, Олег? Сейчас сильные хранители нужны как никогда!» — проговорил Кирик. «Ты не представляешь, сколько миров осталось без защиты!» «Уверен», — ответил я, глядя, как они вместе с сыном на своих пэтах кружат вдалеке, над последней группой огров, которую еще не успела зачистить воздушная армада под командованием Неона. «Бесполезно, Кир». «Ты, как никто другой, должен знать. Если стартовые что-то решили, то изменить это уже невозможно», — хлопнув по плечу брата, проговорил Александр. Зачищать долину жизни от разбегающейся Орды пришлось больше недели. После ликвидации властелина Огры утратили интерес к битве и попытались сбежать. Но оставлять опасных врагов в живых было нельзя, поэтому и пришлось сутки напролет проводить в небе. Только сейчас получилось немного выдохнуть. Техноброня Драконов Неона в разы повышала защиту, а встроенные в нее излучатели превращали его в настоящий авиационный крейсер. Я уже выпросил такой комплект для Маргула. «Бесполезно», — подтвердил я, а немного помолчав спросил. «Что будет дальше? Как очистить зараженные проклятием души?» «Механизм очистки я придумал уже давно». С сожалением, вздохнув, ответил Кирик, теперь не будет никаких испытаний, а все души, вне зависимости от кармы, будут проходить через проект Юнисфера. По своей сути, это мультивселенная, где каждый слой реальности немного отличается от остальных. Где-то условия более жесткие, где-то наоборот, но в любом случае бездельничать не получится нигде. Как говорится, никакой халявы, улыбнулся Кирилл. Беспристрастный системный алгоритм определяет степень заражения души и помещает разумного на соответствующий слой, где очистка будет происходить наиболее оптимально. Затем душа уходит на перерождение. А если алгоритм не находит проклятие? спросил я. Тогда душа с положительной кармой попадает на первый слой своего галактического сегмента, где проходит испытание. Но ну, чья карма ушла в минус? Отправляются в миры инферно. Творцам минус тоже нужна энергия. От этого никуда не деться. «Не поверю, что ты не сделал исключение для Земли», посмотрев в глаза Кириллу, проговорил я. «Раскусил», — улыбнулся лидер стражей. «Для людей я приготовил большой сюрприз. Пока был жив властелин, доступ в юнисферу в нашем сегменте Вселенной был закрыт. Но теперь все изменилось». Если у человечества не будет цели, оно начнет деградировать и разрушать само себя. Мне приятно видеть, чего смогли добиться люди, пока сражались с демонами. Но боюсь, что после победы над страшным врагом люди начнут грызню между собой. Возможно, это произойдет не сразу, но очень многие линии вероятности предсказывают Земле катастрофу в будущем». «Что ты предлагаешь?» – нахмурился я. Меня тоже волновала судьба родного шарика, ведь на нем продолжат жить мои близкие. Альфа очень скоро закроется, система предупредила всех об этом после уничтожения властелина. И когда в следующий раз ключевой мир откроет двери для игроков, неизвестно. Этому миру нужно время, чтобы восстановиться. Я создал для людей специальный слой в Юнисфере, и все эти годы заселял туда пустотных тварей, Естественно, местная система расщепляла их сущность на более мелкие части, чтобы смертные могли с ними справиться. Также я загружал в этот слой разнообразные ресурсы и знания, которые при определенных обстоятельствах можно переправить на Землю. Единственное, чего там нет, так это НПС. Людям придется всего добиваться самим. После старта проекта в распоряжении человечества будет небольшой аванпост, окруженный мобами. Ну а дальше все зависит от людей. Для всех это будет что-то вроде виртуальной игры со сложной, сбалансированной системой раскачки, повышением уровней и умений, а также всеми другими особенностями и игровыми законами. Тут я не стал изобретать велосипед. Не стоит изменять то, что прекрасно работает и так. Ты прав. Людям нужно постоянно развиваться и двигаться вперед. Но не опасно ли предоставлять доступ к знаниям? они могут попасть не в те руки. «Верно мыслишь, Олег», — похвалил меня Кирик. «Поэтому я и сказал, что извлечь ресурсы и знания из Юнисферы можно при определенных обстоятельствах. Не бери в голову, Олег. У нас было время все продумать. Механизм защиты от дураков и крыс надежный. Да и отбор в чистильщики смогут пройти не все. Вон, твои летят. Пора здесь заканчивать». На вершине центральной башни Прайма собралось много народу. Основная масса игроков уже вернулась на землю, а все выжившие странники получили обещанную награду и ушли в большой мир осваиваться с новым божественным статусом. Но и попрощаться с последними стражами пожелали многие. Я пожал руку ярому. Парень показал себя с наилучшей стороны. Я спокоен за будущее клана Огневых, да и всей земли. Попрощался с Вартаном де Вагелем, на голове которого красовалась корона императора людей, кивнул сварогу де Мари и остальным лидерам свободных королевств. Авелиана обнял как друга. Единоград совместно с остальными уже готовил освободительные рейды по оккупированным нежитью территориям, и долго играющих планов у них очень много. Ланилит вместе с Файроном остаются в прайме за хозяев. Цитадель стражей в надежных руках. Где-то в задних рядах мелькнул силуэт великой матери темных эльфов. Я выполнил обещание и передал ей три плаща теней. Как ни странно, но здесь присутствовал и новый лидер отщепенцев, который объявил себя королем островов и пообещал очистить территорию от демонов. Они уже заключили с императором Вартаном соглашение о сотрудничестве. Может, что и получится путного из этих людей. Время покажет». Я посмотрел на двух братьев, Кирилла и Александра, рядом с которыми стояли их вторые половинки, Наталья и Софья. Все четверо моих великих родичей счастливо улыбались, и я улыбнулся им в ответ. После стольких лет разлуки они наконец-то воссоединились, и теперь уже не расстанутся никогда. И от этого обстоятельства на моей душе стало немного теплее. Я помахал им на прощание, и мысленно поблагодарил за всю ту помощь, которую они оказали мне в частности и всему человечеству в целом. Я обнял сестру, прошептал ей на ухо, что она большая молодец, и вложил ей в руку разряженный амулет из черного оникса. Наверняка же отправится на Ферн, вот и зарядит семейную реликвию. Плачущую маму сжал в объятиях, пообещал быть осторожным и не ввязываться в неприятности. Хмурого отца... Заключил в костедробительные тиски и стоял так целую минуту. Сказал ему на прощание всего одну фразу. «Береги семью». Затем я отошел к скромно стоящим в сторонке Ани и Алику. Эх, не смог Маргул нормально передать, как правильно произносится мое имя. Ну да ладно, мне так даже больше нравится. Я взял своих родных за руки, последний раз окинул всех взглядом, улыбнулся на прощание и пожелал переместиться домой, на Аздар. Творец предоставил мне право выбора, и я его сделал. Не хочу становиться хранителем и вечно бороться с врагами. Хочу растить сына, и ни одного. Хватит с меня приключений. В первый раз в жизни моя душа желает покоя. Свет перед глазами потух, и в тот же миг, где-то на далеком Аздаре, в недрах великого Меллерна открыл глаза темный эльф. «Мне придется начинать свое развитие с самого начала, ведь предвестник перемен пал в бою, но стартовы никогда не пасовали перед трудностями. Я дома. Здесь мое ледяное сердце оттаяло, и именно здесь я хочу прожить свою жизнь вместе с Ани. Этот мир уникален, ведь недаром Аздар в переводе с древнего наречия означает «Страж Рода». Конец истории Ионикса. Спасибо всем, кто прошел этот сложный и опасный путь вместе с ним. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».